Чикицаль. Происхождение от стецкое. Мифология. Шучикицаль прекрасная богиня цветов, которая повелевает вдохновением, любовью и смертью. Это одно из самых почитаемых божественных начал женской энергии. Шучикицаль любит цветы, и её любимый календула чьи перьевые лепестки напрямую указывают Надословный перевод имени богини. Оно означает драгоценный, перьеподобный цветок. Календула также символизирует зарождение, цветение и увядание цвета до семени, из которого вырастет следующее поколение и начнётся новый жизненный цикл. Шочки кицаль покровительница художников. Она изобрела все искусства и ремёсла на земле. День от стецского календаря. который отдельно посвящён её прославлению, проходит за созданием чего-нибудь прекрасного, а ночью в честь богини устраивают фестивальное шествие, для участия в котором люди надевают маски животных и растений. В шотчике Цал всегда изображают прекрасной девушкой. Она носит яркий головной убор из перьев птицы. Кетцаль амаш её отцовские. Также священным животным богини считают бабочку. Витяна помогает растениям и цветам опыляться. Легенда гласит, что утроба у шотчики цаль однажды укусила летучая мышь, и так появилась первая менструация. Из неё же произросли первые цветы на земле. Богиня охраняет древо жизни в Тамончане, отстекском раю. Рассказывают, будто одно прикосновение к древу жизни дарует тебе счастье, преданность и удачу. Помолись Шотчике Цаль, когда тебе нужно благословение перед тем, как сделать что-то прекрасное. Окружи себя цветками календулы, чтобы призвать богиню